Кабинет следователя В небольшом, довольно неказистом кабинете генпрокуратуры следователь Савельев распластался за своим рабочим столом и старательно, со сладострастным посапыванием, заполнял какие-то бумаги. Погодин сидел напротив, молча наблюдал за кропотливой работой худощавого господина и чувствовал себя некомфортно, ощущая нарастающее раздражение. Следователь, наконец, закончил писанину, поднял голову, внимательно посмотрел на подследственного. «Вот видите, Юрий Алексеевич, мы встретились, как говорится, гора с горой. Вы для этого меня пригласили?» — хмуро спросил Погодин. «Я вас не приглашал. Вас пригласил Его Величество закон, который вы обязаны уважать и который вы нарушили». Погодин заиграл желваками на скулах. В чем я его нарушил? В незаконном хранении оружия. Откуда у вас незарегистрированное оружие? Вам известно, что я являюсь кандидатом в президенты страны? Савельев откинулся на спинку стула. Намекаете на неприкосновенность? Вы, дорогой мой, еще не кандидат а пока лишь самозванец. Вы ведь еще не зарегистрированы, верно? Или по неопытности забыли? Тихонько хихикнув, он мотнул самодовольно головой, с прищуром посмотрел на допрашиваемого. Итак, откуда у вас незарегистрированное оружие? У меня нет и не было незарегистрированного оружия. Пистолет, якобы найденный в моей квартире, «Мне не принадлежит». «А кому?» «Понятия не имею». Савельев с удивлением пожал плечами, поднял глаза на допрашиваемого. «Во-первых, уважаемый Юрий Алексеевич, есть показания понятых, которых привели с собой спецназовцы», — продолжил его мысли Юрий Алексеевич. «А во-вторых, — невозмутимо продолжал следователь, — На пистолете имеются отпечатки пальцев вашей супруги. Значит, это ее пистолет? Выходит, она скрывала от вас наличие у нее оружия? Отпечатки пальцев моей жены оказались на оружии случайно. Офицер спецназа подсунул ей пистолет. Савельев сокрушенно рассмеялся, покрутил головой, переложил какие-то бумаги на столе, снова посмотрел на Погодина. Вы же взрослый человек, Юрий Алексеевич. Не надо меня воспитывать. А я не воспитываю. Я констатирую. Вы человек взрослый, семейный, поэтому, если желаете устраниться от данного факта и возложить всю меру ответственности за незаконное хранение оружия на вашу супругу, напишите соответствующее заявление и мы займемся Погодиной Еленой Николаевной, то есть вашей женой. Погодин, с трудом сдержав себя, помолчал какое-то время, потом спросил тихо ровно. «Что вы хотите от меня?» «Показаний. Пистолет ваш?» «Нет». «Чей?» «Не знаю». «Оружие. Найдено в вашей квартире». Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Подпишите протокол допроса. Погодин поднялся. Ничего я подписывать не буду. Вести дело будет мой адвокат. Савельев тоже встал. Ваше право. Вот постановление прокуратуры о невыезде за пределы столицы. Подпишитесь о получении. Погодин принял бумагу, пробежал ее глазами, нехотя достал ручку, поставил подпись. — Все? — Думаю, что нет, — оскалился Савельев. — Это только начало наших отношений, уважаемый Юрий Алексеевич. Погодин резко отодвинул стул и направился к выходу. Двор отделения милиции Во дворе отделения милиции погодина ждала целая свора снимающие, пишущие братья. Утилов и Гринёв по праву приближенных вывели кандидата из двери отделения. Охранники тут же взяли его в плотное кольцо и, расталкивая журналистов, повели к стоявшему поодаль Мерседесу. Микрофоны, диктофоны, фото и видеокамеры плотной толпой сопровождали идущих, вопросы неслись со всех сторон. Первый вопрос. Господин Погодин, чье оружие было найдено у вас в квартире? Погодин. Вопрос не ко мне. Второй вопрос. Если это провокация, то чья? Погодин. Тех, кто спланировал эту акцию. Третий вопрос. Вы согласны с утверждением, что акция носит явно заказной характер? Погодин. А вы нет? Четвертый вопрос. Это политическая акция? Погодин. Безусловно. Пятый вопрос. Можете назвать заказчика? Имена, структуры? Погодин. Надеюсь, их назовет следствие. Шестой вопрос. Чем закончилась ваша встреча со следователем? Погодин. Вручение мне подписки о невыезде. Седьмой вопрос. Значит ли это, что ваша предвыборная кампания затормозилась? Погодин. Нет, не значит. Мы в самые ближайшие дни зарегистрируем наше движение и срочно начнем сбор подписей за выдвижение моей кандидатуры на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Восьмой вопрос. Как будет называться движение? Погодин. Возрождение. Девятый вопрос. Кто будет представлять ваши интересы в суде, и кого вы уполномочили общаться с прессой? — Погодин. — Во-первых, я думаю, дело до суда не дойдет. Слишком грубо сшито. А во-вторых, я готов представить вам своего пресс-секретаря и своего адвоката. Погодин махнул Анастасии, молодому человеку, в хорошем светлом костюме, стоявшем в ожидании возле Мерседеса, и те поспешно двинулись к шефу пресс-секретарь Анастасия Сергеевна Курчак и адвокат Илья Борисович Гутлин. Они готовы ответить уже сейчас на все ваши вопросы. Утилов отодвинул охранников, собственноручно открыл перед шефом дверь автомобиля, сам нырнул следом. Власов в кабинете был один. Закончив просмотр на мониторе видеоматериала по выходу Погодина из отделения милиции. Он набрал номер по Кремлевке. На другом конце трубку сняли сразу же. Григорий Яковлевич, Власов беспокоит. Вы где? Министр внутренних дел страны Шнурко Григорий Яковлевич сидел на заднем сиденье мощного BMW с затемненными окнами. Впереди монументально возвышался охранник. Министр нехотя посмотрел на дисплей мобильника, включил связь. «Здравия желаю, Николай Николаевич. Я в автомобиле». «Пара минут есть», — деликатно поинтересовался директор ФСБ. «Для вас хоть пару часов». Оба рассмеялись такой шутки. «Григорий Яковлевич», — чуть кокетливо спросил Власов. «Что за чертовщину придумали ваши люди с Юрием Погодиным?» «А что особенного?» – удивился министр. «Просто решили поставить взорвавшегося козла на место». «С чьей санкции?» «С моей». «А вызов к следователю?» – допытывался Власов. «Это не ко мне», – пророкотал министр. «Это генеральному прокурору». «Что за черт?» «Ну, хоть бы кто-нибудь со мной посоветовался, ради приличия!» — воскликнул директор. «Во-первых, что он за птица, чтоб вас беспокоить? Вы, Николай Николаевич, слишком тяжелая артиллерия для такого случая. Справимся своими силами. А во-вторых, знаете, что творится с президентом? Он просто взбешен». «В связи с чем?» — с иронией спросил Власов. «В связи с Погодином. Какой-то умник притащил ему в больницу распечатку того самого интервью с Горленко. Так президент чуть не на стенку полез. Вообще велел стереть порошок этого дурня, чтобы окрого места не осталось. «Ну, это не так просто теперь сделать». «Не просто», — Шнурко играл в открытую. «Но кое-что в этом направлении прорабатываем». Президент лично позвонил мне и сказал, что берет дело Погодина под контроль. Власов помолчал, тяжело посоветовал. Это замечательно. Только проследите, чтобы ваши люди теперь работали поаккуратней. В ответе Шнурко явно прозвучали обида и агрессия. А когда мои люди работали неаккуратно? Григорий Яковлевич, дорогой, в голосе Власова зазвучали те нотки, которых особенно боялись знающие его люди. Но что это за штучки с явно подброшенным пистолетом, со странными понятыми, с отпечатками пальцев жены? Детский лепет, ей-богу. Если уж ломать мужика, то пополам. Чтоб ни одна сволочь не усомнилась в виновности субъекта. А то сейчас, знаете, какая вонь поднимется. Как бы против самого президента не сработало. Или, не дай бог, против долгого. Шнурко деланно рассмеялся. «У меня есть правила, Николай Николаевич. Чем грубее, тем вернее. Поэтому мои люди сработали так, как им было велено. «Пусть головы адвокаты ломают. Кумпол! Почему так грубо сработано? Это раз. И второе. Этот субъект уже попал как-то под пули. Не помогло. Значит, можем повторить эксперимент, но уже с большей результативностью». «Значит, это все-таки ваша шутка с покушением?» «Замьем для ясности». «Но успокоить вас все-таки хочу». «Ни о чем не думайте. Ни о чем не беспокойтесь. Мы ситуацию держим под полным контролем». «Вот и замечательно». Директор был доволен. «Вы действительно меня успокоили». «Но на всякий случай все-таки информируйте меня, Григорий Яковлевич». «Обязательно, Николай Николаевич». Власов отключил связь. В комплексе Кремлевки нажал на одном из телефонов кнопку соединения с секретарской. «Срочно найдите Крупина». «Хорошо, Николай Николаевич», — тут же откликнулась секретарша. Власов перешел из кабинета в комнату отдыха. Достал из серванта бутылку виски, налил в стакан. В один взмах опрокинул содержимое. Зажевал долька лимона и в это время зазвонил телефон. «Крупин?» «Так точно, Николай Николаевич», — ответил голос. «Слушайте внимательно. Надо найти понятых по делу Погодина и как следует поработать с ними. Важно, чтобы они раскололись перед каким-нибудь крутым журналистом. Понимаете, о чем идет речь?» «Понимаю, Николай Николаевич» бодро сказал Крупин. «Журналист такой уже есть. Понятых тоже найдем сегодня же». «К понятым приставьте охрану, чтоб менты не перегнули их на свою сторону. Будет сделано, Николай Николаевич». «Как там сам подопечный?» поинтересовался директор ФСБ. «В порядке. Отправляем бумаги на регистрацию движения». «Имейте в виду, Интерес к его персоне растет с каждым днем, со всеми вытекающими последствиями. «Понимаю, Николай Николаевич», — с улыбкой произнес Крупин. Полковник зачем-то одернул пола пиджака, прокашлялся и двинулся следом за секретаршей. Она приоткрыла дверь кабинета Вадима, пропела. «Вадим Иванович, к вам гость». Вадим оторвался от бумаг, увидел Гриднева, радушно поднял руки, вышел из-за стола. Он с войски обнял полковника, проводил в уютный угол к дивану, мягко усадил гостя. — Виктор Борисович, это просто божий подарок, а мы решили, что вы забили на нас огромный болт. — Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Несколько смущенно промолвил Гриднев. «Как выясняется, может. Потому что мы люди маленькие незаметные, а вы вон в каких верхах вращаетесь. С самим господином Погодиным на коротке. В помощниках». «Не в помощниках, а в заместителях», — поправил Вадима полковник. «Тем более», — воскликнул тот. «Поэтому на скромную зарплату, которую мы здесь вам определили, наплевать». В наших услугах вы вообще не нуждаетесь. А где же обещанная дружба, Виктор Борисович? Дружба была и есть, и сейчас мы определим, насколько она крепка. Начнем с зарплаты? Можно, но это не главное. Тут есть вещи посерьезнее. Минуточку. Он снял трубку, сказал секретарше. Ниночка, позвони в бухгалтерию. Пусть принесут зарплату Виктору Борисовичу Гридневу. Положив трубку, он предельно внимательно посмотрел на гостя. «Слушаю, Виктор Борисович. Вы в курсе, какую подлянку менты подсунули Юрию Алексеевичу?» — спросил тот. «Насчет подброшенного оружия?» Они, суки, решили, что имеют дело с лохами, но не на тех напали. «Может, по пятьдесят коньячку?» — предложил Вадим. «Вы, я вижу, волнуетесь». Гриднев никак не мог успокоиться. «А то не волнуйся. Это ж такой беспредел, такая наглость, что даже в голове не укладывается. Пистолет подкинули, отпечатки сфабриковали, понятых купили». Вадим снял трубку местной связи. «Ниночка...» «Забрось коньячок и чем-нибудь загрызть», — посмотрел на Гриднева. «А вы уверены, что это провернули именно менты?» «Конечно, не менты. Менты только беспредел учинили. А рога растут выше. И мы догадываемся, откуда они растут. Просто Юрий Алексеевич встал им поперек дороги. Поперек горла, то есть». Вошла милая молодая секретарша Ниночка, поставила на столик бутылку коньяку, рюмки, нарезанный лимон и еще какую-то снеть, и ушла. Вадим разлил спиртное по рюмкам, кивнул гостю. За шефа, чтоб все утрамбовалось. Когда они выпили, гость шумно отдышался, закусил лимонной долькой. Утрамбуется... — Обязательно все утрамбуется, но не без добрых друзей. — Надеюсь, мы к ним относимся? — покосился на него Вадим. — А то! — воскликнул хмелея полковник. — В первую очередь. — Что от нас требуется? — Если можно, еще по маленькой и потом к делу. Вадим снова налил в рюмки, снова выпили. От удовольствия Гриднев громко крякнул. Вот теперь можно и поговорить. Отодвинув рюмки, бутылку, прочие дела, он откинулся на спинку дивана, с веселым доверием посмотрел на Вадима. «Надеюсь, вы уже понимаете, что будущим президентом России будет именно Юрий Алексеевич?» «Не совсем», — деликатно ответил тот. «Шанс есть, но не стопроцентный». Гряднев поднялся. «Может, мне уйти?» Вадим перехватил его, усадил на место. «Бог с вами!» «Почему?» «Хотя бы потому, что вы ничего в этой жизни не понимаете». «Ну, кое-что я все-таки понимаю». «Мало. И не с той стороны. Знаете, что такое экстрасовременный танк?» Это сооружение, которое прет вперед, и никакая заградительная сила огня его не остановит. Так вот, этот танк и есть Юрий Алексеевич Погодин, мощный и неукротимый. Вадим налил коньяка. Я назову вам еще один такой танк, который уж точно никто не остановит. Гриднев взял рюмку. Долгов? Да, Долгов. Сволочь редкая, но именно он получил благословение президента. Гряднев опрокинул коньяк, засунул в рот лимон. Засуньте, я извиняюсь, в одно место, это благословие, и никому не показывайте. Потому как президент сегодня благословил, а завтра придаст анафеме. На то он и президент, как бы к нему не относились. «Может быть», – пожал плечами Вадим. «Но давайте ближе к делу». «Нет», – погрозил полковник. «Вы все-таки должны согласиться, что именно Погодин будущий президент России». «Хорошо, я согласен». «Так какие проблемы у будущего президента?» Гость в очередной раз налил себе полрюмки коньяка, самостоятельно выпил. Проблема пока одна. Деньги. Кому? Тебе? Вадим вдруг перешел на «ты». Да при чем тут я? У меня будет просьба. Потом. Сына Никитку к вам пристроить. А деньги нужны будущему президенту. Вадим улыбался. Сколько? Без понятия. Думаю, немало. «На какие нужды?» «Пиар-компания? Реклама? Перекупка избирателей? Взятки чиновникам?» «Что?» «Пока ни то, ни другое, ни третье. Пока надо как следует употребить следователя». «Можете яснее?» Гряднев поелозил на диване, уселся поудобнее. «Могу». «Дело по оружию?» «Ну, которое Алексеевичу подкинули». Ведет следак, к которому никак не подобраться. Редкое по сволочизму гадина. Ему надо заплатить? Не исключено. А лучше, опять же, извиняюсь, припугнуть так, чтоб на всякий случай путевку на тот свет заказал. Неожиданно дверь отворилась, и в кабинет вошел Додин. Увидев гостя, особого удивления не выказал — протянул ему руку, присел на стул напротив. Что за совет в филях?» вадим плеснул коньяка еще в один фужер. Тут проблема алексей кириллович. господина погодина будущего нашего президента уточнил полковник. ну да так вот будущего президента крепко взяли за жабры следственные органы. — По делу о незаконном хранении оружия? — уточнил Додин. — Именно. — Не было никакого хранения, — выкрикнул Гриднев. Пистолет менты подбросили. Остальное тоже сфабриковали. — Просят нашей помощи, — сказал Вадим. — Какой? — спросил Додин. — Либо финансовый, либо устрашающий. Против следователя. Батя засмеялся. «Устрашающий с летальным исходом?» «На ваше усмотрение», — кивнул Гряднев. «Хоть с летальным, хоть без него. Вы решайте, а мы согласны». Додин внимательно посмотрел на гостя. «Господин Погодин знает об этой просьбе?» Гриднев замялся. «Пока нет, но обязательно узнает» и наша дружба станет еще крепче. Додин достал сигару, долго и старательно стал прикуривать ее, хитровато прищурился, то ли от дыма, то ли от собственных мыслей. «Во-первых, я бы хотел познакомиться с господином Погодиным и лично переговорить с ним на эту тему». Гряднев обиделся. «А мне, значит, не доверяете?» «Конечно, доверяем». — улыбнулся батя. — Иначе вы не сидели бы в этом кабинете. Но столь щепетильные вопросы надо все-таки решать с первым лицом, тем более если речь идет об устрашении или о подкупе лица из следственных структур. — Вы готовы устроить нам встречу? — Конечно, готов. Я даже уже говорил ему о вас. — Напрасно, — усмехнулся Додин. «Почему?» «Хотя бы потому, что вы совершенно не знаете нас. Что вы могли сказать такого, чтобы расположить к нам, господина кандидата в президенты?» Гриднев возмущенно крутнул головой. «Да и дрит твою! Самое лучшее! Самое замечательное!» «Дело в том, — вмешался Вадим, — что Виктор Борисович действительно многое знает о нас». И знает самой лучшей стороны. Он ведь у нас состоит на службе. Вот именно!» — воскликнул полковник. «В таком случае я приношу извинения», — извинился батя. «Я не подозревал, что наш гость успел так основательно проникнуть в наши дела. Теперь остановка за малым. Познакомить нас с Юрием Алексеевичем Погодиным. Нет проблем, хоть завтра». Будем надеяться. А фамилию следователя все-таки назовите, на всякий случай. Напомнил Вадим и потянулся за бутылкой с коньяком. Маша выскочила из тяжелых университетских дверей, махнула на прощание однокурсникам, направилась было к поджидающей машине. Но тут ее перехватил Костя, прижав к стенке. «Машка!» Ну ты чего, блин, опять убегаешь? Отпусти, дурак! Оттолкнула его Маша. Совсем что ли? Чего ты как не родная? Не отставал Костя. Сто лет не виделись. На лекциях видимся. Этого недостаточно. Мне недостаточно, а тебе? А мне достаточно. Снова дернулась девушка. Отпусти, сказала.